Глава восьмая. Водопад посреди океана. Норк стремительно уходил под воду. Я тащил Тиля на морскую деву, а Тиль при этом смеялся и нёс какую-то чепуху. «Молчи!» – шепел я. «Застрелю к дьяволовой матери! Стой на ногах, Тиль! Или Пауль! Как тебя там?» Мои люди спешили вернуться на корабль. А потом убрать перекидные мостики и сбросить абордажные крючья, прежде чем Норк затянет нас вместе с собой в пучину. Мы успели. Перебрались на морскую деву, после чего еще несколько мореходов перепрыгнули обратно на канатах, и борт тонущего норка оттолкнули баграми. Морская дева получила огромные пробоины при взрыве. Вода хлестала в трюм, и надо было скорее наложить пластыри. Кто уж турвала? Закричал я. Лихой кот? «Держать против ветра и волны! Не давай развернуть корабль! Есть, капитан! Хватайте подкильные концы! Дьявол вас побери! Быстрее!» Огромная волна ударила в правый борт. Тиль пошатнулся, и мы едва устояли на ногах. Несколько мореходов уже несли сделанные из парусины пластыри. Ветер вырывал полотнище из рук, но их удержали, подтащили к борту. Затем закрепили парусину на тросах и начали опускать концы в воду. Во время шторма это была сложная работа. Волны и ветер норовили сбить людей с ног, но вскоре канаты поймали с противоположного борта, а затем подтащили пластырь к одной из пробоин. «Сделано, капитан!» – заорал стрелок. Вода то и дело смывала выступающую из его рассечённого лба кровь. Рядом со стрелком работал О. Стараясь не поднимать голову, и не смотреть никому в глаза. Мои люди бросились заделывать следующую пробоину. Вместе со мной и Тилем их оставалось на корабле человек 15. Хватит, чтобы управлять морской девой, остальные погибли в бою. Небо было затянуто плотным слоем туч. Черная пелена скрывала все: Брата и сестру, небесный путь и звезды. Не было видно даже привычного во время шторма южного сияния. Под свинцово черным покрывалом вспыхивали и исчезали, Сверкающие шары. Среди бурных волн догорали останки норка. И еще мне показалось, что где-то вдали я увидел шлюпку с трехпалого спрута. В темноте среди волн мигнул, и тут же исчез горящий фонарь. Морская дева стонала под напором воды, словно раненый зверь. Ничего, потерпи, шептал я, обращаясь то ли к тилю, то ли к кораблю. Обязательно, сказал Тиль. Он улыбался и смотрел перед собой невидящим взглядом. «Я с тобой, Эльма!» Новая волна окатила палубу. Нас отбросило к каютам, и я едва удержался, схватившись за такилаж. По палубе катались бочки. Кто-то с криком полетел к левому борту и смачно приложился головой. Кот все так же крепко стоял у штурвала, словно к нему прирос. «Из мальчишки будет толк», — подумал я, — «если выживет» если мы не погибнем во время этого шторма. Я должен был их спасти. Всех, оставшихся из моей команды. «Перестань, Эльма», — улыбнулся Тиль. «Не сейчас». Я ухитрился открыть дверь в офицерские помещения и затащил Тиля в его каюту. Опустил на кровать и без сил рухнул на пол. «Прости меня, Эльма», — сказал Тиль. «Ведь это я зажег фонарь и позволил им нас найти». «У меня не было другого выхода, понимаешь? Я должен был сохранить свой остров». Я собрался с силами и поднялся осмотреть его рану. Один из хрящей на коже ската задержал пулю, и та вошла в тело неглубоко, остановилась где-то у восьмого ребра. Я принес сверток с медицинскими инструментами. Корабль шатала, и свет от висящего под потолком фонаря отбрасывал шевелящиеся тени. «Теперь мы вместе» сообщил Тиль и попытался подняться с кровати. «Лежать!» «Хорошо, Эльма, как скажешь. Мы теперь всегда будем вместе». Тиль лишь поморщился, когда я вскрыл его рану. Я вытер края вином, расширил скальпелем и ухватил пулю щипцами. «Я не мог по-другому», — сказал Тиль. «Мой остров и ты — это все, что у меня осталось. Я много учился. Я даже стал муссонцем. И теперь я зоолог. Я умный, Эльма. А! что же ты делаешь? Больно!» Тиль тяжело задышал. А я уже сжимал в щипцах вынутую из его тела пулю. По лицу Тиля катились капли пота. «А я попал в муссон не по своей воле. Меня послал туда дикарь. Он еще тот пройдоха. Это ему никогда не верь». «Не смей верить компану, слышишь?» Он сказал, «Пауль, надо украсть одну карту из хранилища, а туда может попасть только свой. Ты теперь Тиль де Ламусон. Стань для них своим». Целые два года я был там. Ходил, улыбался, жил, пока не смог стащить эту проклятую карту. Она была начертана еще в смутные времена. «И на ней изображены воды барьера, представляешь? Бродяга Дек указал на ней путь к своему острову!» Тиль повернул голову и уставился на меня неподвижными зрачками. Я отложил щипцы и принялся зашивать его рану. «На острове мог остаться корабль самого Дека», — сказал Тиль. «А там несметное сокровище. Знаешь, Эльма, что бы мы с ними сделали?» Мы основали бы свой собственный клан, и остров был бы только моим, нашим. Ведь в этом мире деньги решают все. Я понял это сразу. На них можно купить наемников, хоть весь циклон с потрохами. А мистраль за звонкую монету предоставит свое лучшее оружие. В этом мире ценится только власть, а власть покупается за деньги, Эльма. Края раны были зашиты. Теперь оставалось лишь перевязать. Это оказалось нелегким делом. Тиль не понимал, чего от него хотят, и с трудом приподнимался, позволяя завести бинт за спину. «Ты опять говоришь, что я безумен», — шептал он. «Но историю творят лишь безумцы. Я больше никому не дам в обиду свой остров». Тиль застонал и вскрикнул. «Эльма, перестань! Разве ты не понимаешь, что сейчас делаешь мне больно?» а затем продолжил рассказывать, четко и старательно выговаривая слова. «Я должен был передать украденную карту Кампану, но подумал, что дикарь не разделит сокровища со мной. Скорее всего, он меня просто прикончит. В таверне я узнал одного отверженного мистральца, Лесава Пана Мистраля, по прозвищу Белый Дьявол, и решил, вот тот простофиля, который мне поможет». Возможно, мы поделим сокровища. А нет, захвачу корабль, ведь людьми так легко манипулировать. Капелька недовольства, и команда поднимет бунт. «Дьявол, забери! Аккуратнее, Эльма!» Тиль попытался мне помешать, но я схватил его руку и прижал к кровати. «Белый дьявол, как и бродяга Дек, обладает странными возможностями», — сказал Тиль. «Он проплывет в барьере, я знаю». «Мы разбогатеем. найдем остров Дека и разбогатеем». «Хрен ты собачий найдешь, а не сокровища», — сказал я, затягивая на повязке узел. «Тебя позже повесить, Тиль, или сразу за борт?» «Знаешь, Эльма, он оказался хорошим человеком», — вздохнул Тиль. «Не таким, каким должен быть пират. Он слишком добрый для этого. Видимо, ему сильно досталось в жизни». Теперь он прячется за стеной отчуждения и никого к себе не подпускает. Корабль — его дом. Команда головорезов — вся его семья. Он живет в собственном выдуманном мире и очень от этого страдает. У него же нет такой Эльмы, как у меня. Хотя я видел у него портрет черноволосой красавицы с серебряным цветком на груди. И я, кажется, ее узнал. «Заткнись!» — воскликнул я. «Мы не поплывем ни за какими сокровищами. Я не собираюсь отправляться в барьер. Давай, очнись уже! Тиль, вставай! Мы только зря теряем время!» Я влепил ему пощёчину. Одну, другую. Голова улыбающегося теля дергалась из стороны в сторону. Наконец его зрачки расширились. И он осмысленно посмотрел на меня. «Лес?» — сказал он. «Кажется, я наговорил много глупостей». А затем зажмурился и вдруг добавил. «Эльма, зачем ты умерла? Я этого не хотел». Я махнул рукой и выскочил на палубу. Волны стали еще выше. Они с грохотом обрушивались на морскую деву, грозя перевернуть корабль. В небе среди туч возникла прореха, и оттуда хлынул свет южного сияния. «Корона дьявола!» — прокричал стрелок. Он стоял рядом с котом, И помогал тому держать штурвал. Что это плохое знамение, капитан? Размарман Акхам! Остановите бурю! Я знаю, вы это можете. Вы всех нас спасете. Налетевшая волна унесла его от штурвала, и стрелок сумел схватиться за такелаж лишь у самого борта. Не вдалеке раздался рев, но это оказался не ветер. К своему ужасу я увидел поднимающуюся над волнами голову Лингборга. Обезумевшее от боли чудовище плыло к Морской Деве, но теперь им больше никто не управлял. Монстр подчинялся лишь своей слепой ярости. И я не мог его остановить. Я истратил всю свою силу, осталось только вцепиться в такелаж, чтобы удержаться на ногах во время столкновения. Раздался удар и треск ломающейся обшивки. Голова лингборга проломила палубу корабля, словно гигантский молот. Вода вокруг чудовища взбурлила багрянцем. Огромный силой удар развернул корабль, подставив правый его борт под буйство стихии, и волны потащили морскую деву, вместе с вцепившимся в нее монстром, к барьеру. Внезапно к чудовищу подбежал О, что-то крича на одной ноте, остановился и полоснул ножом по своему запястью. На палубу полилась кровь, и О протянул руку. «На, на, возьми, все без остатка!» Лингберг на мгновение замер наблюдая за безумцем, а затем стремительно опустил голову, и его челюсти сомкнулись на О. Секунда, и шея чудовища снова распрямилась, унося О в вышину. Пластины на шее раскрылись, и на полубу вывалились щупальца, поползли в поисках добычи. Ближе всех к чудовищу находился лихой кот, и он заскулил от страха. Это был не человеческий крик, а именно скулёж, так плачут звери, которые знают, что сейчас умрут. «Беги!» – закричал я. Но кот продолжал стоять, вцепившись в штурвал. Оружия у меня не было, до крюет камеры, где хранились бочки с порохом, невозможно было добраться из-за шторма. Огромные волны разбивались о палубу и смыли бы смельчака за борт. Тогда я бросился в каюту Тиля. «Здравствуй, Сьюз», – пробормотал Тиль. «Ты уже вернулась?» Я распахнул его сундук и принялся вываливать оттуда вещи. Одежда, книги, секстант. Снова книги. Есть. На дне сундука лежала ручная бомба. Я знал, что Тиль должен хранить нечто подобное. Теперь оставалось найти спички, и это не заняло много времени. Я чиркнул по металлическому углу сундука, а затем поднес огонек к фитилю на бомбе. «Ужин при свечах», — улыбнулся Тиль. «Я это люблю». Сжимая бомбу, я выскочил на палубу. Кот был еще жив, он по-прежнему стоял у штурвала, а одно ищупалец поднялось перед ним, как готовая к броску змея. «Эгей, я здесь!» – заорал я, перекрикивая бурю. «Сюда, мерзкая тварь!» Лингберг повернул ко мне голову, и я метнул бомбу прямо в его раскрытую пасть. Затем упал на палубу, прикрывая голову руками. Глухо, словно раскат грома, грохнул взрыв, и все вокруг карасил кровавый дождь. Возле меня начали падать куски чудовища, которые тут же смыло волной. Я вскочил на ноги и отшвырнул ползающие рядом щупальца. «Разворачивай корабль, кот! Против ветра! Живее! Нас несёт к барьеру!» Но морскую деву было уже не повернуть, как мы ни старались. Руль не слушался. Шторм уносил фрегат все дальше в опасные воды. «Не знаю, когда мы пересекли условную черту. Ведь не изменилось ничего. Тот же шторм, те же огромные волны и ревущий ветер. Добавился только ужас в глазах кота, который понял, что мы уже в барьере. Наверное, я выглядел ничуть не лучше». Фрегат кренился на правый борт, где за него все еще держалось тело Лингборга. Обезглавленное чудовище слабо шевелилось, и мы не могли его столкнуть. Все, кто был еще жив, скрывались в каютах или на нижней палубе. К остаткам грот мачты привязал себя стрелок. а Возле штурвала остались мысли химкотом котом и изо всех сил пытались развернуть морскую деву. Но все усилия были напрасными. Выплыть из барьера не получалось. Уже было даже неясно, куда плыть. Картушка паса крутилась как безумная. Каждую секунду показывая иное направление. Всё плохо! – прокричал выбравшийся на палубу Тильда Ламусон. Он вцепился в штурвал рядом с нами. На его бинтах проступала кровь. Не сверкнула молния, и под водой по правому борту возникло сияние. Оно приближалось, нарастало, а затем из воды вырвался светящийся шар и с треском пролетел над морской девой, заставив нас вжать головы в плечи. «Кракен задери! Что это?» — воскликнул я. «Шаровая молния!» — прокричал в ответ Тиль. «Так бывает во время грозы!» Новый светящийся шар вылетел из-под воды и исчез в небе. «Эта тварь нас сейчас перевернет, показал Тиль надохлого Лингборга. Клапы, растущие вдоль шеи обезглавленного чудовища, царапали палубу. «Может, сам отцепишь?» Налетела очередная волна, окатив нас с головой. Нет! Тво! Хе! Сколько мы еще сможем продержаться на плаву? Новая волна ударила по правому борту, вдавливая в корабль тело Лингборга и бросая на палубу кровавые потеки. Затем еще одна волна и еще. «Утонем к дьяволовой матери! орал Тиль. Кот пытался что-то сказать но его грудь судорожно вздрагивала, и вместо слов получались только всхлипы. Что? – прокричал я. Кот поднял руку, показывая куда-то влево. Там заканчивался океан, вернее, он был, но устремлялся вниз гигантским водопадом, словно мы оказались посреди гор, а перед нами простиралось огромное от горизонта до горизонта ущелье, по обоим склонам которого бурлили реки. Но здесь не было ни скал, ни рифов. Вода падала просто посреди океана. Над гигантской водяной расселенной переливалось южное сияние, бросая отблески на кипящую далеко внизу пучину. «Так бывает!» — заорал мне в ухо Тиль, но сквозь грохот водопада его почти не было слышно. «Когда встречаются холодное и теплые течение! Водопад в океане!» «Теперь мы точно сдохнем!» Изо всех сил я навалился на штурвал, пытаясь развернуть морскую деву, но течение продолжало нести нас к пропасти. Тело Лингборга сорвало очередной волной, проточило под килем, морская дева при этом вздрогнула, будто натолкнулась на скалу и сбросила в водопад. Лихой кот смотрел на меня, округлившимися от страха глазами, и что-то говорил, говорил, но что именно... Услышать было невозможно. «Спасите нас, капитан!» прочел я по его губам. Но я не смогу. Я сейчас, словно выжатый лист корка, отдал всю свою силу на управление монстром. Но попробовать спасти себя и свою команду я все равно был должен, чего бы это ни стоило. Я зажмурился и перестал сжимать штурвал. Вернее, я держался за него, но больше не пытался развернуть морскую деву, Я уже не ощущал своих одеревеневших пальцев. «Ветер!» – мысленно шептал я, – слышали шривущую бурю. «Ветер! Ветер! Ветер!» Волны окатывали с головы до ног, и холод сменялся жарой, словно у меня началась лихорадка. Я перестал чувствовать свое тело и как будто его покинул. Стал единым со стихией, с этим ветром и с этой грозой, парил над кораблем вместе с бурей. «Морскую деву несло к самому краю обрыва!» — кричали все. «Стрелок, привязанный к мачте, лихой кот, тиль и я!» Но еще я чувствовал, как навстречу нам из великого водопада ринулся ветер.